Она мне кинула взгляд, исполненный любви и благодарности. Я привык к этим взглядам, но некогда они не составляли мое блаженство. Княгиня усадила дочь за фортепиано. Все просили ее спеть что-нибудь. Я молчал и, пользуясь суматухой, отошел к окну с Верой, которая мне хотела сказать что-то очень важное для нас обоих. Вышло вздор.